об источниках российской истории до семнадцатого века. Сии источники суть: первое — летописи. Нестор, инок монастыря Киева Печорского, прозванный отцом российской истории, жил в одиннадцатом веке. Одаренный умом любопытным, слушал со вниманием изуменные предания древности, народные исторические сказки. видел памятники, могилы князей, беседовал с вельможами, старцами киевскими, путешественниками, жителями иных областей российских, читал византийские хроники, записки церковные и сделался первым летописцем нашего отечества. Второй именем Василий жил также в конце XI столетия. Употребленный Владимирским князем Давидом в переговорах с несчастным Васильком описал нам великодушие последнего и другие современные деяния юго-западной России. Все иные летописцы остались для нас безыменными. Можно только угадывать, где и когда они жили. Например, один в Новгороде и ереей посвященный епископом Нифонтом в 1144 году. другой в Владимире на Клязьме, при Всеволоде Великом, третий в Киеве, современник Рюрика II, четвертый в Волынии, около 1290 года, пятый тогда же в Обскове. К сожалению, они не сказывали всего, что бывает любопытно для потомства, но, к счастью, не вымышляли, и достовернейшие из летописцев иноземных согласны с ними. сия почти непрерывная цепь хроник идет до государствования Алексея Михайловича. Некоторые доныне еще не изданы или напечатаны весьма неисправно. Я искал древнейших списков. Самые лучшие Нестора и продолжателей его суть хоротейные. Пушкинский и Троецкий четырнадцатого и пятнадцатого века. Достоины также замечания Ипатьевский Хлебниковский, Кёнигсбергский, Ростовский, Воскресенский, Львовский, Архивский. В каждом из них есть нечто особенное и действительно историческое, внесенное, как надобно думать, современниками или по их запискам. Никоновский более всех искажен вставками бессмысленных переписчиков. но в XIV веке сообщает вероятные дополнительные известия о Тверском княжении. Далее уже сходствует с другими, уступая им однако же в исправности, например, Архивскому. Второе. Степенная книга, сочиненная в царствовании Иоанна Грозного по мысли и наставлению митрополита Макария. Она есть выбор из летописей с некоторыми прибавлениями более или менее достоверными и названа семь именем для того, что в ней означены степени или поколения государей. Третье, так называемые хронографы или всеобщая история по византийским летописям со внесением и нашей весьма краткой. Они любопытные XVII века. Тут уже много подробных современных известий, которых нет в летописях. Четвертое. Жития святых в патерике, в прологах, в миниях, в особенных рукописях. Многие из этих биографий сочинены в новейшие времена. Некоторые, однако ж, например, святого Владимира, Бориса и Глеба, Феодосия. находится в Харатейных прологах, а Патерик сочинен в XVIII веке. Пятое. Особенные деописания. Например, сказания о Давмонте Псковском, Александре Невском, современные записки Курбского и Палицына, известия о Псковской осаде в 1581 году, о митрополите Филиппе и прочее. Шестое. Разряды или распределение воевод и полков. Начинаются со времен Иоанна III. Сие рукописные книги нередки. Седьмое. Родословная книга. Есть печатная, исправнейшая и полнейшая, писанная в 1660 году, хранится в Синодальной библиотеке. Восьмое. Письменные книги. Каталоги митрополитов и епископов. Сие два источника не весьма достоверны, надобно их сверять с летописями. Девятое. Послания святителей к князьям, духовенству и мирянам. Важнейшие изо них есть послание к Шемяке. Ну и в других находится много достопамятного. Десятое. Древние монеты, медали. надписи, сказки, песни, пословицы. Источник скудный, однако ж не совсем бесполезный. Одиннадцатое. Грамоты. Древнейшая из подлинных писана около 1125 года. Архивские новгородские грамоты и душевные записи. Князей начинаются с тринадцатого века. Все источник уже богат, но еще гораздо богатеющие есть. Двенадцатое. Собрание так называемых статейных списков или посольских дел и грамот в архиве Иностранный коллегии с пятнадцатого века. когда и происшествия и способы для их описания дают читателю право требовать уже больший удовлетворительности от историка. к сей нашей собственности присывокупляются. тринадцатое иностранные современные летописи византийские скандинавские немецкие венгерские польские вместе с известиями путешественников. четырнадцатое государственные бумаги иностранных архивов. Всего более пользовался я выписками из Кёнигсбергского. Вот материалы истории и предмет исторической критики.